Жюль Верн, младший 22 марта 1930 года писательская бригада в составе поэтов Владимира Луговского, Николая Тихонова, Григория Санникова, Прозаиков, Всеволода Иванова, Леонида Леонова и Петра Павленко отправилась в Туркменистан. Несмотря на то, что поездка первой писательской делегации на Урал уже состоялась в прошлом году, в советском литературоведении принято отчитывать традицию писательских бригад с туркменского путешествия. Сказались, видимо, и более весомый состав этой бригады, и неожиданный творческий результат поездки, каждый из участников в итоге написал едва ли не по тому сочинений, так или иначе связанных с Туркменистаном. Накануне поездки сидели в ресторанчике дома Герцена, Луговской, Тихонов и Павленко. Подошел Маяковский. Поинтересовался в своей манере: "Что тут за сговор происходит?" Вот отвечает: "В Туркмению собрались прийти, увидеть, описать". Маяковский засмеялся. "Теперь под каждой пальмой в Туркмении будет гора черновиков и разорванных рукописей". То ли он правда думал, что в Туркмении растут пальмы, то ли валял дурака? Скорее первое. Сказал, что тоже хочет поехать, но много дел, много дел. К подобным поездкам значительно позже стало принято относиться иронично. Но какая, товарищи, ирония? Страна обратила внимание на свои окраины, отправила туда лучших мастеров и лучших литераторов, чтобы глубоко отсталую с точки зрения быта азиатчину, вместе с тем обладающую богатейшей культурной традицией, вписать в контекст новой жизни, огромного строительства, единого пространства. Потом эти бригады начнут колесить по всем окраинам и стремительно сделают колоссальную работу, которую до тех пор в таких масштабах точно никто делать не собирался. В конце концов, Маяковский и тот предполагал, что в Туркмении растут пальмы. Что уж говорить об остальных, через пару десятилетий Страна будет иметь целую библиотеку национальных литератур, собранную и переведенную в том же стремительном ритме, в каком шел промышленный рост. Туркменская бригада, как было подсчитано, проделала свыше 2000 верст по железной дороге, 800 верст на машинах, 250 верст по воде, на каюках и лодках по бурной амударе и еще неучтенное количество верст в седле по горным перевалам Копеддага и Гендукуша. В Туркменистане вовсю шла коллективизация. На границах периодически возобновлялась война с басмачами. Глава туркменского сопротивления обещал в своих листовках каждому погибшему в борьбе с большевиками пост председателя райкома в раю. Женщин, собравшихся учиться и становиться полноправными гражданками СССР, время от времени убивали. Памятник Ленину в Ашхабаде был зеленый. Такой местные умельцы выбрали состав бронзы, пообещав, что со временем вождь потемнеет, а пока Ленин удивленно стоял в зеленом пиджаке и зеленых штанах, стеснительно скомкав кепку. В общем, колорита хватало. Луговской сдружился с Тихоновым, Леонов с Севолодом Ивановым. Проведя в хабаде неделю, ряд поездок, советские литераторы совершали уже не полным составом, а малыми группами. Каждый искал себе тему, которая зацепит. Леонов уже в хабаде заинтересовался местными сражениями с нашествием саранчи. Об этом он и напишет отличную повесть в том же году. Санников задумал поэму о хлопке, и будет поэма. Иванов и Павленко впоследствии выдадут по нескольку прозаических вещей. Тихонов же с Луговским сразу поделили басмачей. Первый взял себе туркменских, а второй – бухарских. Впоследствии Луговской будет присутствовать при ликвидации Курбаши и Брагимбека, героического борца с русскими. Тихонова и Луговского – За их страсть к непрестанным поездкам вдоль и поперек Туркменистана в компании тут же прозвали Жюль Верн Старший и Жюль Верн Младший. Луговской писал сестре Тане. С 28 по 6 апреля дни были заполнены совершенно чудовищной работой. Нам читали лекции, демонстрировали кинофильмы, устраивали заседания и банкеты. Принимали нас предсовнаркома и председатель ЦИК, и секретарьца ко партии. Нас снабдили литературой о Туркмении по пуду: читать, записывать, ездить, осматривать без минуты отдыха. За это время мы были в Фирюзе и Гаудане, персидская граница, Анау, мертвый город с остатками потрясающей мечети, Багире, крепость парфянских царей эпохи Александра Македонского, Безмиине, колхоз, Мерве. кунгуре, колхоз, канау, ехали на автомобиле по пустыне, подталкивая, где нужно, руками машину. Завтра выезжаем в Кушку, на афганскую границу. Оттуда к Белуджам, которые переселились из Индии, и вождь которых Керим Хан чрезвычайно интересен. Равно мы будем и у других племен, переселившихся из Афганистана и Индии. Затем в Иолотань, Чурджуй, Оттуда воздухом в Хиву и Ташауз посетим и другие оазисы. Материал невероятный. Нам предоставляют все. Никто еще не видел страну, как мы. Тихонов в Туркмении уже бывал. И радовался, какое впечатление эта земля производит на Луговского. Он влюбился в нее бурно сразу, как влюбляются с первого взгляда. В апреле Луговской пишет Тамаре. Сейчас мы с Тихоновым откололись от бригады и ведем самостоятельную работу. Семь дней мы пробыли на афганской границе в районе Кушки. Жизнь крепости. На пространстве тысяч квадратных километров живут только афганцы, джаншиды, выходцы из Индии. Проехал верхом 100 верст по афганской границе. Видел афганский городок. Шли бесконечные караваны. ночевки у афганцев, дэншидов, пограничные посты контрабандисты и разбойники, снеговые вершины Парапамиза и Гендукуша. На весь горизонт моря, озера красных тюльпанов. Видели горных козлов, джейранов, гиен, встретили очковую змею. Одна ночь была такая, что совершенно спятил я с ума. 75 километров фисташкового леса. колокола караванов, афганцы в черных жилетках, шитых серебром с длинными кудрями, ковры и фаланги, потом район Иолатани, верхом 54 версты к Керимхану, уцелевший феодал, вождь Белуджи, 25 тысяч человек из Британской Индии, шатры в пустынных степях, Колоссальная черная палатка хана, телохранители, угощение на коврах, длиннейший пир с рассказами об охоте, винтовках, конях и перестрелках, живописные костюмы свиты и младших ханов, дикая поместь советизации и феодализма. Четыре жены, одна очень красивая, во второй половине палатки, охота вечером. Ночевали в особом для нас шатре на коврах и сутанах. Всю ночь горел светильник. У входа спали двое стражей с винтовками. Силуэты верблюдов на звездном небе. Ночью стук копыт каких-то всадников и песня мальчика. Утром опять плов, кок-чай, пить, кушанье, охота, стрельба в цель, фотографирование. Уехали в два часа. Скакал, как сумасшедший. Подстрелил орла. Хан подарил мне свою плеть. Камчу. Озера красных маков, подснежников и еще каких-то неведомых цветов. Здесь лето. Гигантские плотины Мургава. Огромные озера весенних вод. Десятки белых цапель. Миллионы птиц. Черепахи на каждом квадратном метре. Я одичал страшно. Загорел и поздоровел. Буквально нет свободной минуты. На ногах мозоли от седла. Однажды пересекали пустыню на конях. Им выдали оружие, которое могло пригодиться. По пути им снова попались белуджи-кочевники, но эти слишком подозрительно и навязчиво смотрели на Луговского. У того висела на плече хорошая английская винтовка. Едва расстались, местный провожатый посоветовал прибавить ходу. Кочевники признали свое оружие, которое забрали у их убитого соплеменника во время одного из боев. Мчали, ожидая погони. Тихонов писал потом, что под утро Луговской смотрел какими-то расширенными глазами, точно видел перед собой нечто необыкновенное. «Я еще не знаю ничего, но я должен сказать, все это мне безумно нравится», — признавался Луговской. В поездке Тихонов не мог налюбоваться на Луговского. Тот оказался отличным и неутомимым наездником, а Тихонов в этом знал толк. Он был самый настоящий гусар и во время Первой мировой участвовал в конных гусарских атаках. описывал Тихонов своего нового замечательного товарища так, широкоплечий, с решительными движениями, строгий, подобранный, втянувшийся в трудную кочевую жизнь. В пустыне им встречались вараны. Они передвигались, по остроумному, хотя и не совсем точному замечанию Тихонова, как заведенная модель крокодила. Когда воссоединились с бригадой, начались выступления. Один раз добирались на грузовике всей командой к месту очередного митинга. На мосту под колесами рассыпался настил из бревен, грузовик съехал за край и завалился прямо на крону огромного дерева, ежесекундно рискуя обвалиться с 50-метровой высоты. Выбирались из кузова по одному. Последним шагнул на землю Тихонов. Через миг грузовик рухнул вниз. Это была бы потеря для советской литературы, когда б разбились все. Ночью тарантулы бегали по одеялам. К ним привыкли. Однажды угодили в самум. Большую палатку на шестерых, налетевший шквал, унес мгновенно. её потом так и не нашли. Было по-настоящему страшно, но все обошлось. «Другой раз», — пишет Луговской, — скача по развалинам великого Мерва, на полном карьере, один провалился в какую-то могилу или черт знает что, но лошадь вынесла. На встречах и разнообразных посиделках Луговской много пел. Он это замечательно умел делать. Причем Тихонов говорит, что не только чужие песни исполнял, но и свои стихи на собственные мелодии. На месте... Эти двое усидеть не могли никак, и в любой свободный час отправлялись куда угодно. К развалинам, в пески, к новым людям. Были у одного зоотехника. Он рассказывал о своем туркестанском житье. Его жена в разговор не встревала, но уже потом, когда прощались, кто-то из поэтов спросил женщину, как вам тут, не скучно? А газеты читаете? Она говорит, да нет, не скучно. Газеты читаем, но с опозданием. Вот вчера пришла газета. Какой-то там у вас умер, как его? Каковский-таковский, Маяковский. Не знаете? Шли к месту ночлега, ошалевшие от новости, никак не умея поверить случившееся. Газету зачем-то забрали с собой. Вдруг, пока будут возвращаться, новость пропадет. Маяковский являлся... Наверное, важнейшим поэтом той поры для Луговского. Кумиром юности был Блок, и его влияние сохранилось на всю жизнь. Затем влюбленность в Гумилёва это чувство тоже не исчезнет многие годы. В 1920-е явился в полный рост Маяковский. Масштаб его был очевиден многим. Недаром вождь конструктивистов Сельвинский оспаривал именно Маяковского и претендовал на его место. Луговской, надо сказать, никогда не страдал зудом пошатать чужие авторитеты. Проговорили всю ночь о нем. Остальная часть бригады уехала в Москву намного раньше жюльверна Старшего и жюльверна Младшего. Луговской с Тихоновым собрались в сторону Большой России только в конце мая. В итоге получилось два месяца путешествия. Незадолго до отъезда их в очередной раз куда-то унесло. Рисковали опоздать на поезд. Рванули в ночь по ущельям. Грузовик полутонко. «Луговской сел на платформу прямо на пол», — рассказывал Тихонов, отдав себя на растерзание бешеным броскам машины. Причем единственное, что он предпринял в защиту себя. Это пропустил под руки веревки, охватывающие стенки грузовика, и стал похож на спускающегося на парашюте человека, запутавшегося в веревках парашюта и прыгающего безостановочно с дерева на дерево. Тряска стала неимоверной. Мы въехали в белые лунные скалы. Путешественников всю дорогу мучили видения. Тихонов, который уселся с водителем, сначала увидел, как машина едет в пропасть. «Что? Опять?» едва не закричал. Оказалось, что здесь так падают тени, что от пропасти их черные языки не отличишь. Сама пропасть между тем была совсем рядом. И водитель непрестанно просил слушать, не свистят ли тормоза. На этом пути даже днем сорвалась уже далеко ни одна машина. Потом на дорогу выскочил белый танцующий зверь. Тихонов протер глаза. Оказалось, обычный заяц. Затем явилось другое животное, черное и торопливое, тоже похожее в свете фар на не весь что. Выяснилось, что всего лишь тушканчик. Следом появились пляшущие голые люди возле костра с головнями в руках. Тер глаза, но люди все равно оставались и продолжали танцевать. Оказалось, это водители, не желающие пробираться по опасным ущельям в ночь, Остановились переждать до утра, разожгли огонь и отгоняют скорпионов. Вслед за этим Тихонов увидел целую улицу, полную людей, и сквозь эту толчую ехал их грузовик. Что там в это время видел Луговской? Тихонов потом постеснялся спросить, потому что никаких улиц среди этих скал быть не могло. Еле добрались до какого-то селения. «Луговской, — пишет Тихонов, — сошел со своего мрачного ложа, разбитый и зеленый, и мы курили папиросы, как демоны глухонемые». Шофер не появлялся. «Он умер», — сказал я. «Он хитрит», — сказал Луговской. «Мы должны быть в Кызыл-Арвате, и мы будем. Я сейчас найду его». Подумаешь, художественный театр, и он ушел на поиски и вернулся через пять минут. В ночном киселе люди тонули, как иголки. — Я испорчу ему сон, — сказал Луговской, и мы немедленно задремали сами, не успев привести в исполнение свою мысль. Но спать мы не могли. Я думаю, что и шофер наш не сумел заснуть, ибо Луговской инстинктивно... Нажал грушу сигнала И рев разнесся по всей хаджикале Ему это понравилось Он нажимал грушу И та стонала и ревела Пока тьма не родила Мятой и молчаливой фигуры шофера Тронулись дальше Когда уже были на месте Луговской спал Повиснув на веревках Как древний разбойник Умерший на кресте Ответственный работник встречавший их отвел тихонова в сторону и спрашивает улицу видели полную людей да тихонов молчит боясь показаться дураком а там все ее видят я слушай каждый раз тоже вижу говорит ответственный работник горы такие тут, да удивительные горы по результатам путешествия луговской освоил социальный заказ и сделал хорошую, бодрую книгу «Большевикам пустыни и весны». Сначала цикл стихов под этим названием появился в седьмом и девятом номерах журнала «Октябрь» за 1930 год. Там почти нет следов вымученности. В отличие от тех бесконечных заказов, что ему еще не раз по собственной воле придется исполнять. Тихонов, крепко полюбивший Луговского, посвятит ему два стихотворения. Одно неплохое, а другое «Я слово дал богатство Копедага». Просто прекрасное. Луговской в ответ посвятит Тихонову милиционера Нури. Так себе. И в 1939 году «Горы». Хорошие стихи. Еще одно стихотворение Луговской посвятил Павленко. Санникову, Иванову и Леонову эти двое ничего не посвятили. С тех пор Луговской и Тихонов дружили целую жизнь. Тихонов много позже с легкостью простит Луговскому то, чего многие другие не простят никогда.